времена года. В одной стране правил король, которого прозвали суровым. Нет, он не был деспотом. Просто он считал, что правитель должен быть примером для своих подданных, и потому отличался презрением к роскоши. неприхотливостью в привычках, строгостью и некоторой угрюмостью нрава. А ещё каждому в стране вменялось в обязанность иметь дело. И вот однажды королю донесли, что в столице по ночам появляется карета, запряжённая шестёркой великолепных лошадей. А в карете Неведомая прекрасная дама со сверкающей бриллиантовой короной на голове. Никто не может остановить карету, чтобы узнать, кто она. Эта прекрасная незнакомка. И что здесь делает? "Вздор", ответил на это король. "Вы хотите, чтобы я поверил в привидения?" Но, ваше величество, таинственную незнакомку встречали не только стражники. Жители столицы тоже слышали топот лошадиных копыт. Ходят слухи, что она даже посещает некоторые дома. Значит, у нас появляются тайны? В гневе воскликнул король. Значит, вместо того, чтобы заниматься делами, нам придётся разгадывать загадки. И вот, забыв о сне, король отправился сторожить ночную карету. Долго бродил король, прислушиваясь к тишине спящего города. Была зима, Бледный свет разливался среди заснеженных улиц. С одиноких фонарей свисали длинные сосульки. Но ну вот, приглушённый цокот копыт и из-за поворота внезапно появилась карета. Она была сделана из чистейшего серебра, отшлифованного до зеркальности. Разноцветные фонарики украшали её причудливые очертания. По углам возвышались канделябры, подобные узким вазам с цветами. Крышу кареты обрамлял бордюр из горного хрусталя, а хрустальные палочки нежно перезванивались. Пусто было место кучера, но лошади Словно сами знали дорогу, и медленно трусили по мостовой. Король преградил им путь, но кони свернули в сторону и двинулись дальше. Тогда король догнал карету и рванул дверцу. Перед ним сидела прелестная дама с бриллиантовой короной на голове. На лице её не появилось удивления, а на губах заскользила лёгкая едва заметная улыбка. Кто вы? спросил король. Кто вы? Эхомато звалась незнакомка. Я король этой страны, твёрдо отвечал король. Я Королева, промолвила она. Это моя страна, заявил король. И ваша тоже, хотя вы её и не знаете. Не познакомите ли меня с ней, ваше величество? Если пожелаете, ваше величество. И тут король, сидя в карете, перестал узнавать город, в котором родился, жил и правил. Словно в сновидении менялись фасады домов. С ледяными узорами окон зажигались огни. Люди выбегали навстречу карете в лучших своих нарядах. И он спал. не узнавал своих подданных. На их лицах не было и следа забот. Они беспечно смеялись, танцевали, пели. Наконец, и он сам почувствовал себя легко и свободно. Любуйтесь, ваше величество, но эта красота принадлежит не только вам. И впрямь, когда король брал в руки сверкающие ажерелья или прикасался к искусным произведениям художников, они истаивали в его руках или рассыпались ледяной пылью. Здесь всё принадлежит всем, говорила королева. Досада охватила короля. Я попал в мир обмана, думал он. Эта королева правит иллюзиями и сновидениями. Я не могу позволить ей жить в моей стране. Свитало, когда карета подъехала к его дворцу. И у входа король крикнул стражу: "Ваша красота не сумела обмануть меня. В королевстве не может быть сразу двух" властителей. Я остаюсь править один, а вас объявляю вне закона. Королеву поместили в тюрьму, а на следующий день суд во главе с королём вынес решение. Казнить самозванку странно. Февраль только начинался, но после смерти королевы зимняя стужа внезапно исчезла. Тёплые ветры растопили снега, и на землю вступила самая ранняя за всю историю весна. Ваше величество, вы избавили королевство от тотчи опасной волшебницы. Сама природа торжествует и венчает вашу победу, говорили придворные. Благо страны самое главное моё дело, отвечал суровый король, но на сердце у него не было покоя. Нередко, покинув дворец, отправлялся король ночью бродить по городу. Воспоминания о прекрасной королеве сопровождали его. И вдруг, однажды, он снова услышал стук копыт. На этот раз карета была из фарфора, украшена жемчугом, перламутром и живыми цветами. Она казалась беседкой на колёсах, которую везли серые в яблоках кони. Бросился король к карете. В ней сидела юная красавица. Забыв свои дела, трон, свою гордость, король как милости просил только одного — видеть ее. Красавица, улыбаясь, протянула ему руку для поцелуя и сказала, что он сможет встретить ее и на следующую ночь. Время, которым так дрожил король, исчезло. Он жил от встречи до встречи. Их свидания казались ему мгновениями, хотя длились от заката до восхода солнца. «Я люблю вас и прошу стать моей королевой», наконец произнес король. «Я знаю это», — отвечала она. Но как я могу стать вашей, если я не принадлежу никому, даже самой себе? Вы будете править моей страной, сказал король. Но ну, я и так королева и правлю страной, которую вы называете вашей. Я хочу, чтобы вы принадлежали только мне и никому больше. страстно произнёс король и обнял её. А когда король разжал объятие, она была мертва. Кони помчали, король упал, и только огромные охапки цветов сохранили ему жизнь. Среди тёплые летние ночи Король встретил третью карету. Она была из красной бронзы, гирлянды каралов оплетали её, а весёлые колокольчики пели под стук копыт гнедых лошадей. Третья королева отвезла его на праздничный бал. Странное чувство овладело королём. Его тянуло к королеве Но он боялся подойти к ней. Он отказывался танцевать с ней и с ревнивой обидой следил, как радостно кружится она в объятиях других кавалеров. Коварный план созрел у него. Он пригласил королеву в свой дворец, запер дверь на ключ, а ключ спрятал у себя на груди. Вы моя пленница, сказал он. Я похитил вас, но ещё прежде вы похитили моё сердце и мою страну. Я не смею протянуть к вам руку из страха, что вы исчезнете. Но и отпустить вас я не могу. Ничего не ответила ему королева, лишь печально улыбнулась. И тогда король призвал лучших художников и велел им написать портрет королевы. Если мне не дано владеть ею, то пусть хотя бы образ её останется со мной навсегда, думал он. Но через несколько дней художники объявили королю, что не в состоянии нарисовать портрет. Она меняется не только каждый день, но и каждую минуту, заявили они. Мы бессильны перенести её черты на полотно. И снова король пришёл к королеве. Что мне делать? Верить, ответила королева. Верить в новую встречу. Вас мучает зыбкость сновидений, но они есть. Дайте себе свободу. Вы заточили меня в эти стены, но вы и себя держите в суровом заточении. Король склонил голову и отдал королеве ключ. Четвёртое королева явилась на золотой колеснице, запряжённой вороными конями. Помятуя прошлые встречи, король дорожил каждым мгновением, проведённым с ней. Он уже знал, что не сможет удержать королеву, но был так счастлив, как никогда в жизни. И только в глазах его стоял вопрос. Неужели и вы уйдёте? Да, отвечала королева. Но в вас не должна умирать надежда на новую встречу. И всё же, когда она исчезла, король решил уйти из своего королевства. Во мне не осталось сил для жизни. Всё, что я здесь ценил, Власть, дела всё мне опастыливо. Король снял с себя корону и отправился к высокому обрыву, нависавшему над морем. В последний раз оглянулся он на свою столицу. Голые ветки деревьев махали ему вслед. Дождь смывал его следы. И вдруг, вместе с ветром, донесся до него тихий перезвон хрустальных палочек. На смену дождю прилетели пушистые снежинки и, кружась, стали покрывать землю. Тоска ушла из сердца короля, когда он увидел пустую. серебряную карету, направлявшуюся к городу. В ней была королева Зима.